Джигсо, назвал ту игру Мартин, мозаика из цветного пластика. Сложишь так, Бруклинский мост, сложишь иначе, Триумфальная арка. Мы ее и увидели, въехав на широкий, типично парижский бульвар, окаймленный шеренгами старых платанов. Но за аркой вдали поднимался лесистый склон. Парк не парк, а что-то вроде высокогорного заповедника, круто взбирающегося к какому-нибудь альпийскому санаторию. «Нет, не Париж», — как захотелось мне крикнуть, «а неведомый французский сектор. Парижская фантазия облаков, сложивших свое джиксо из чьих-то воспоминаний. Но вблизи эта подделка легко обманывала своим картинным подобием парижских тротуаров, почти безлюдных в эти утренние часы и парижских вывесок на еще закрытых рифленым железом витринах. Наше фотоателье тоже было закрыто, но оно было именно тем, какое нам требовалось. «Фотофляж», — лаконично объявляла дряхлая вывеска, На спящей улице, Дорма. Сонное царство, Перезрелый красавица Встретила нас, Тишиной и безлюдьем. Не прокатил ни один велосипедист, Никто не прошел мимо. Джеймс тотчас же уехал, Обещав встретиться с нами завтра. Свой экипаж мы отпустили, Расплатившись с возницей. Кстати, здешние доллары которым снабдил нас Стил, не возвращали на землю, подобно продовольственным этикеткам. Они были выпущены с эмблемой в виде триумфальной арки, загадочным майн -сити банком с не менее загадочной надписью «Обеспечивается полностью всеми резервами продбюро. В суматохе отъезда мы не спросили об этом у Стила, а сейчас... Спрашивать было некого. Кучер молча отсчитал сдачу пластмассовыми фишками, свистнул бичом и удалился, еще не раз громыхнув по мостовой. Но никого в сонном царстве не разбудил. Не скрипнула поблизости ни одна дверь, ни одна оконная рама. Я нажал кнопку звонка и позвонил. Никто не откликнулся, даже звонка не было слышно. А какой тут к черту звонок, когда у них электричества нет? Я ударил ногой в дверь, она задребезжала. Так всю улицу разбудишь, сказал Только. Звони дальше. Тока же нет. Почему нет тока? Простейший электрический звонок. «На гальванических элементах? Звони!» «Я, должно быть, минуту или две нажимал кнопку звонка, уверенный в его бездействии, но вдруг за дверью что-то лязгнуло, должно быть, открыли внутреннюю дверь, потом щелкнул замок наружный, и в дверную щель выглянуло чье-то заспанное лицо». «Вам кого?» — спросил женский голос. «Фотофляж». «Ателье открывается в шесть утра, а сейчас три». И дверь заскрипела, угрожая захлопнуться. Я просунул ногу в щель. «Впустите, не на улице же разговаривать». «О чем?» «Нужны четыре отдельных фото и одно общее», — сказал я. Молчание. Голос за дверью дрогнул. Подумайте, это не дешево. Деньги еще не самое главное. Я уже не скрывал торжества. Тогда дверь открылась, и мы увидели девушку. Почти девочку. В пестром халатике поверх ночной рубашки. Не причёсанную и неумытую. Наш звонок поднял ее с постели. Она даже глаза протирала, стараясь нас рассмотреть. «Проходите», наконец сказала она, пропуская нас вперед. «На улице никого не было?» «Кроме кучера, никого». «Надо было отпустить экипаж, не доезжая, по крайней мере, квартал. Неужели вас не предупредили?» Он уже уехал, когда мы звонили, не тревожьтесь, хвостов нет, — сказал я. На улице тихо, как в Мертвецкой. Ателье оказалось меблированным в духе старомодной парижской гостиницы. Дедовский диван на восемь персон, стульчики рококо. На столе мореного дуба ваза с фруктами. И чашечки с коричневой жидкостью. Должно быть вчерашнее кофе. Кругом фотоснимки, какие найдешь в любом фотографическом заведении. Аксессуары съемки, высокая тумбочка, подвешенный к потолку, качели, гитара, скрипка, шкура тигра, какая-то книжка в пестрой обложке, телефонный аппарат, «Без провода». «Интересно», — шепнул я по-русски Зернову, — «почему это облака моделировали ателье в духе наших бабушек?» «Облака не моделировали этого ателье», — буркнул сквозь зубы Зернов. «Его обставили владельцы, сообразно своему вкусу. Не всякому нравится мебель модерн и абстрактная живопись». Девушка не слыхала нас. Она заспешила к лестнице на второй этаж и уже с верхних ступенек крикнула. «Подождите минутку, сейчас вернусь». «Кто бы мог подумать, что вы явитесь ночью?» Я так и не мог рассмотреть ее. Она то поправляла волосы, то протирала глаза. Заморашка из детской сказки. Но, честно говоря... Не она привлекала наше внимание, а ваза с фруктами, которые мы бросились оставшись одни. Я схватил банан и едва не сломал зуб, так и не прокусив цветной пластмассы. Ваза тоже оказалась аксессуаром съемки, да и от кофе подозрительно пахла охрой. С досады только снял со стены гитару и забринчал. А меня заинтересовала книжка на полочке. То был томик стихов на французском языке, без имени автора на обложке. Стихи я перелистал, показалось, что узнал Элюара, но без уверенности. Знатоком французской поэзии не был. Просто среди моих языковых французских пособий Стояли на полке и стихи Элюара и Арагона. По всей вероятности, это был воспроизведенный по памяти сборник, поэтический набор, кому-то памятных строк. А есть ли у них свои поэты? Подумал я вслух. Почему же нет? откликнулась за моей спиной девушка. «Потому что нет поэтических традиций», — сказал я, не оборачиваясь. «А то, что вы держите?»